Одна из ее богатых приятельниц вообще посмешищем себя выставила. Ее супруг тоже однажды вечером не пустил домой. Так она, бедняжка, СОБР вызвала. Или ОМОН. Чуть ли не штурмом требовала собственный особняк взять. Менты приехали, конечно. А муж им в морду корочки с депутатской неприкосновенностью. И дом заверил тоже неприкосновенный. Вроде как штаб его партии. Вот и документики соответствующие имеются. Вранье, конечно, чистой воды, но менты решили не связываться. Так и убрались ни с чем. А приятельница уже которую неделю пытается в собственный особняк проникнуть, ребенка в щечку поцеловать или хотя бы вещи свои забрать, но пока ей это так и не удалось. Или еще одна певица. У вот и по-другому случилось. Муж не правда. Их общего ребенка на каникулы взял и не вернул. Жить определил у себя. В школу перевел поближе к своему дому. Та да, тоже, конечно, жуткий кипиш подняла. Прямые эфиры, пресс-конференции, заявления в органы опеки. Только ребенка ей все равно не отдали. Причем все по закону. Суд решение принял. Установили место жительства с отцом потому что мамаша, она же певица, вечно на гастролях и сыну недостаточно внимания уделяет. Можно подумать, супруг, у которого одних любовниц штук пять и внебрачных детей еще четверо, станет с ее ребенком вместо няни сидеть. И Макар явно тоже намеревается не просто с ней развестись, но и Лизу себе оставить. Из принципа, будто нужна она ему, эта Лиза. Ха-ха-ха. Три раза «ха». Лена прекрасно знала, что быть отцом – заботливым, ласковым, мудрым – для ее Макара всего лишь роль. И дочка его на самом деле не интересует нисколько. Да, он предусмотрительный и хитрый. Никогда не повышал на девочку голос и даже изредка раз в пару месяцев снисходил до нее. Самолично вывозил Лизу на какой-нибудь детский спектакль. Но все это маска. И ничего больше. Сплошная фальшь. Она, Лена, хоть и могла на девочку прикрикнуть, и играми с ней всегда тяготилась, но реально беспокоилась о ребенке. Выбирала врачей, находила нянь. А Макар это только со стороны и наблюдал. И пусть всегда сдержанный, мягкий, но... Сколько же равнодушия в его голосе! Когда Лисочка, допустим, липнет к нему, пытается на колени забраться, а он ей велит абсолютно ледяным тоном. «Деточка, будь добра, иди к себе!» Ему что есть Лиза, что ее нет, все равно. И детей он никогда особенно не хотел. И после рождения ребенка повел себя подло, Лиза ведь не очень здоровая на свет появилась, и Макар страшно боялся. Вдруг девчонка инвалидом станет. Таким, что и публике его не явишь. Весь имидж успешного человека тогда полетит к чертям. Прогнозы ведь были весьма неутешительные. Лизу и невролог наблюдал, и психологи, и препараты ей назначали серьезные. Она, Лена, переживала тогда дико. Металась по врачам, делала все, чтобы поставить дочку на ноги. А весь из себя добрый и правильный Макар просто сказал, «Ты, Лена, можешь со мной соглашаться, а можешь и нет. Но если у Лизы какой-нибудь нехороший диагноз подтвердится, я ее в Швейцарию отправлю, в специальный пансион для младенцев, пусть ее там лечат». Не в подницу. Не на лечение, в пансион, то есть с глаз долой и забыть. А теперь, когда она Лена, считай, своими руками девочку на ноги поставила, муж еще имеет наглость ребенка у нее отбирать. Мелочная, подлая тварь, каким всегда и был. Ну что ж, она сама виновата, что когда-то по молодости связалась с ним. Но только что было делать? Не помоги ей, Макар, не приблизь к себе, не возьми в жены. Так и сидела бы в своем городишке, перебиваясь с хлеба на квас. За все надо платить. Первый закон успешного бизнесмена. Но разве она не платила? Не терпела все эти годы несносного, плотного, никчемного Макара подле себя. Почти никаких скандалов. Родила ему ребенка, построила дом. Да-да-да, сама проект выбирала, прораба гоняла, дизайнеров наставляла. А муж, значит, считает, что она теперь не заслуживает жить рядом с ним в этом доме и растить их общую дочь. Нет, если рассматривать жизнь как бизнес, сделка явно получается несправедливой. А раз цена ее не устраивает, надо торговаться, и иного выхода нет».